Глава третья. Немощен человек без коня. Когда занавеска окна зарозовела от первых солнечных лучей, незнакомец натянул сапоги, осмотрел свой намокший синий чепан и швырнул его в угол. Не спросив у хозяина согласия, он снял с деревянного гвоздя старый выцвевший плащ и с трудом натянул его на широкие плечи. «Плохо мне без коня. Трудно будет ускользнуть. Быть может, выручить твой порванный плащ. Я притворюсь нищим». Он подошел к двери и заглянул в щель. Резко отодвинулся и прижался к стене. Помедлив, сделал знак Факиху, чтобы тот открыл дверь. Послышался слабый стук. Хаджи Рахим отодвинул засов, и дверь распахнулась. На пороге в свете розовой зари стояла, улыбаясь, девушка, почти девочка, в длинной до пят оранжевой рубашке с голубыми бусами на смуглой шее. Она держала глиняный кувшин, прикрытый широким зеленым листом. На листе лежали три только что испеченные подрумяненные лепешки. А алейкум, хаджирахим, сказала беззаботно девушка, и две веселые ямочки заиграли на ее щеках. Мой почтенный благодетель Назар Керизик посылает тебе только что надоенное молоко. Эти горячие лепешки и спрашивает, не нужно ли еще чего-нибудь. Приняв кувшин со словами благодарности, хаджирахим Вышел след за девушкой из хижины. Кусты, ежевики, блестели, осыпанные каплями дождя. Старый пес Акбай сидел на дорожке, косясь налитыми кровью глазами. На сырой траве лежал человек. Его прикрывал шерстяной серый плащ, какой носят арабы. Белый оседланный конь, привязанный на аркане, пощипывал невдалеке траву. Он нетерпеливо подымал маленькую голову с черными живыми глазами и встряхивал шелковистой гривой, отгоняя вьющихся слепней. Факих вернулся в хижину. Ночной гость ждал у двери. «Прощай, мой учитель, Хаджирахим. Факих удержал незнакомца за рукав. «Возьми еды на дорогу!» «Неужели ты до сих пор не узнал меня?» — спросил гость, пряча за пазуху, Горячие лепешки. Десять лет назад ты учил меня держать калям и писать трудные арабские слова. Я многое перезабыл, но два слова не забуду. Джихан Гир, покоритель Вселенной. Скоро ты обо мне услышишь. Я пришлю за тобой. Он остановился на пороге и с удивлением рассматривал девушку. Как зовут тебя? Откуда ты? Меня зовут Юлдус, я сирота, живу у Назара Керизека. Твой голос поет, как свирель, ты будешь счастливой звездой на моем пути. Он быстро шагнул через порог и увидел белого коня. Вот конь, посланный мне небом, это будет конь моих побед, как белый сетер, походный конь Чингисхана. Теперь я снова силен» мягкой хищной походкой молодой монгол проскользнул по траве к белому коню бесшумно выдернул из земли железный прикол и свернув кольцом аркан легко поднялся в седло горячий конь бросился в скач и скрылся за тополевой рощей девушка смотрела удивленными глазами вслед незнакомцу затем перевела блестящий взгляд на Хаджи Рахима. Тот стоял неподвижно, задумчиво положив руку на бороду. «Это разбойник?» спросила девушка. «Это необычайный человек. Почему? Ведь он похитил чужого коня. Он будет на нем покорять царство. Иди, звездочка, Юлдус, домой. Скажи почтенному Назыру Керезеку, что больной Факих благодарит и помнит его заботу и милость. Девушка быстро повернулась и пробежала несколько шагов, затем степенно пошла по тропинке, стараясь держаться, как взрослая. Серый плащ зашевелился, старый пес, отскочив хрипло, залаял. Из-под плаща показалась голова юноши с черными вьющимися волосами, Он стремительно вскочил, поднял закрученный синий тюрбан и надвинул его на правую бровь. Это был воин с кривой саблей и двумя кинжалами на поясе. «Где мой конь?» — закричал он. Побежал к месту, где только что пасся белый жеребец и наклонился к земле, разглядывая следы. «Я узнаю. К коню подошел человек в монгольских сапогах». Он украл моего боевого коня. К чему моя светлая сабля, если вор далеко? Без коня я немощен, как сокол с перебитыми крыльями. Какой я теперь воин!» И, схватившись за виски, юноша со стоном повалился на землю. «Не горюй», — сказал, подходя Факих. «На твоем коне уехал человек, который даст тебе взамен тысячу кобылиц». Юноша лежал неподвижно, а Хаджи Рахим утешал его. Поверь моим словам, ты ничего не потерял, а может быть, много и выиграл. Это был мой верный испытанный друг. На нем я бросался в битву и не раз он спасал меня от смерти. Горе воину без коня! Я знаю того, кто едет сейчас на твоем белом скакуне, и говорю, что твой конь к тебе вернется. Это так же верно, как то, что меня зовут Фахих Хаджирахим. Юноша встал. Резким движением подхватил с земли свой плащ и склонился перед ученым. Если я вижу перед собою прославленного знаниями Факиха Хаджи Рахима, прозванного Аль-Багдади, то я верю твоим словам. Да будут уют, простор и благодать в твоем доме. Я прошу милости и мудрого совета страннику, приехавшему из далеких гор Курдистана. Привет тебе, Аджалаль-Эддина, храбрейшего из героев». «Юный брат мой», — сказал Факих, — «ты прошел невредимо через пучинный бедствий, страшные дни, когда потрясается вселенная и принес мне слова привета от далекого прославленного героя. Этим ты доставил мне двойную радость. Войди в мой скромный дом».